Глава 5. "А вот скажи мне, на что ты готов пойти ради неё?" Мору ответил без промедления. "На всё, что смогу". Вороно хмыльнул. "Точно. Хороший ответ. Спасибо". Его тон звучал на удивление тепло, и по сравнению с его обычной провокационной манерой говорить, это казалось, хмм, не побоюсь этого слова, милым. Конечно, в плане Ворона милое слово понимать не в том смысле, как в случае с Мелией. Моро неосознанно оттопорёу губы и сказал: "Ты раньше не благодарил меня. Не доси. Ты ведь такой пылкий, засмущаешься ещё". Ах ты, застонал Моро в ответ на оскорбление, потянувшись к ворону, но чего-то полностью промахнулся. Поленился, что если вложит в замах все силы, то сможет отвести хотя бы один удар. Ворон усмехнулся, глядя на парня, от бессилия хватающего ртом воздух, потом отпрыгнул на надгробный камень, но вскоре улыбка сошла с его лица. «Если ты готов проститься с жизнью, какой ты её знаешь», сказал он в несколько напевной манере, «тогда ты должен украсть у девчины половину её силы, половину проклятия». «Без проблем», сказал Крот. Моору не смутился ни на секунду. Он преисполнился решимости в тот же миг, когда ворон озвучил эти слова. Уверившись в своих силах, юноша не позволил надежде покинуть его в столь трудный час. Хранитель могил и Крот, если между ними лежала безнадёжная бездна, Я смер считал, что им не суждено быть вместе, то что-то в нём требовало вас изменить. Как раз это Крот и собирался сделать, воплотить свои желания в реальность. "Но как я это сделаю?" спросил Моро. "По сути, только один человек может получить силу хранителя. Так что если двое людей разделят её, то сила поделится на две части", ответил Ворон, сложив вместе тонкие ноги. "На Но что бы сделать это? Тебе потребуется её разокобить?" Моро не мог поверить своим ушам. "А гась, что несёт этот дуралей?" На миг Муру растерялся, но быстро отбросил сомнения и сказал. «Ты хочешь, чтобы я вытащил её на солнце или типа того? Я не смогу это сделать!» Ворон рассмеялся. «Мне не важно, умрёт она или нет». «Как я и думал». «Ты не полный дурак, так что попытайся использовать голову. Есть другой способ блокировать силу тьмы. Может, не такой мощный, как свет, но он работает даже ночью. Данный способ обязан этому месту, где покоятся души людей. Прошу, подумай глубже. Ты уже должен знать». Углядя на ворона, Моро прикусил губу и принялся размышлять. Он вспоминал все беседы, какие были у них с вороном. Парень подумал о кладбище, растёнувшемся под его ногами. Затем он глянул на лопату в своих руках, затем на надгробие, на котором сидел ворон. Братская могила. Кладбище, которое делит между собой люди и монстры. Теперь-то ты понимаешь? спросил ворон, считывая перемены на лице Моро, и он ошакевнул. А теперь не забудь. Это имеет решающее значение. Если сделаешь это, я слабеешь её. В итоге, не скрывая улыбки, Ворон объяснил оставшуюся часть плана. Дослушав его, Моро покраснел как рак и взбевчево выдал: "Так это возможно? Всё должно получиться, и я думаю, под конец ты будешь счастлив". Поларис снова прикусил губу. Его расстраивало, что он не мог ответить на идею Ворона отказом, и чувствуя, как беспокойство закрадывалось в его слова, спросил: "Это точно сработает? Сработает, сработает". Что ж, Мелия никогда не согласится впутавать тебя. Так что придётся сделать это силой, Ворон прервался и скривил лицо, будто пытаясь вытерпеть некую боль. Мария правда ценила Мелию. Она жила в её счастливой жизни, в этом можешь не сомневаться. Знай, когда речь заходит об этом, я говорю тебе только правду. Но Мария не отличалась терпением. Нет, больше похоже на то, что она не отличалась особой силой воли. Демоническая часть внутри неё, отвращение к боли от бессмертия, Всё это оказалось для неё непомерной ношей. А вот почему она покончила с собой. Может, тебе от этого не холодно, не жарко, но в конце она сожалела лишь о том, что предаёт младшую сестру такой ужасной судьбе. Вероятно, это можно посчитать всего лишь малодушием. Но Мария Жук обеспокоилась о Мелии, хотя они и не были кровными родственниками. Именно по этой причине она не может спать. И что бы для этого не потребовалось, я хочу исполнить желание Марии. Я хочу сделать Мелию счастливой. Я чувствую то же самое. Хотя он зашёл настолько далеко, заванил воронова ушко и выудил из него информацию, им двигало лишь это желание. Правила мира, из которого явился юноша, немного отличались от здешних, про дозамелающих монстров и хранителей могил. И не похоже, чтобы люди вроде него могли что-то тут изменить. Даже когда он пытался придумать, как выйти за рамки этих правил, варианты действий вырисовывались очень ограниченными. И даже теперь парень сомневался, что мог спасти Мелию. Но всё же, сделал девочку счастливой. Счастливым станет и он, каким стало бы её лицо, если б я уберёг её от боли и страданий. Если такое было возможно, пусть Моро и понимал, насколько это эгоистично, он всё равно желал такое будущее. Если бы кто-то сейчас его увидел, то точно решил бы, что от одного такого желания он уже чувствует себя счастливым. Хотя сейчас парень вполне мог сбежать, в будущем ему такой возможности не представится, если он намерен идти до конца. Я правда буду счастлив. Не сильно переменившись в лице, Мору обобнялся. Его позабавила мысль, что до сих пор он даже не пытался размышлять о подобных вещах. Оказавшись на кладбище, юноша думал лишь о побеге. Затем, сам того не заметив, он каждый день стал думать, как бы прожить подольше. Но в прошлом его единственной работой было рыть ям, независимо от заполняющих голову мыслей. "Прости, братец Крот", сказал Ворон. "Наверное, после этого ты и твоё дело пройдёте через жуткие мучения". Ворон затем из сочувствия опустил голову. «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе». Моору тихо засмеялся, постеснявшись с ответом. «Спасибо за беспокойство обо мне. Но находиться здесь и не иметь возможности что-то сделать для меня еще больнее».